Глава 46. Разгрузка. «Куда ты тащишь эти столы? То есть левитируешь или перемещаешь? В общем, точно не знаю, как правильно, но не туда!» — кричала вслед уходящему фею Эльза, топая ножкой по полу нового ресторана. Оказывается, и в магическом мире могут нарушать условия договора. Михаил долгий час дозванивался до поставщика мебели, тот катастрофически опаздывал, а шеф-повару срочно нужно было возвращаться в ресторан. Ко второй половине дня всегда был наплыв посетителей, да и Демид почти выдохся, выполняя свою работу и работу начальника. Поэтому, услышав в трубке, что машины прибудут минут через пятнадцать, успокоившийся Миша попросил Эль проследить за тем, как будет расставлена мебель. «Это не займет много времени», — говорил он. «Продукты должны прибыть только часа через два». Поцеловал девушку, вручил ей план расстановки мебели на всякий случай и отбыл в сторону двух вишенок. «Да ты что! Глух на оба уха! Смотри в план! Эти столы для второго этажа!» Эльза успела поймать пробегавшего мимо фея за рукав. «В моем плане эти столы на первом!» Возмутился тот и подсунул бумагу с каракулями под нос возмущенной хозяйки. «Да у тебя все от руки нарисовано. Как ты что-то можешь тут понять? Смотри, у меня план с фотографиями». «Хорошо», — заглянув в более качественный план, согласился мужчина. Столы медленно взмыли вверх и направились в сторону лестницы. «Осторожнее, бока у мебели не побей». Крикнула обеспокоенная Эльза в сторону наемного работника. Не переживайте, не в первый раз, ответил тот, и его слова подтвердил глухой стук о стену. Точно не в первый! Со стоном директор двух вишенок развернулась к двери, где послышался шум подъезжавших феи грузовиков. Принимайте товар! выкрикнул мелкий гном, выпрыгнув из кабины. Какой товар? Эль пальцем нажала на подергивающееся века. «Но продукты должны привести только через два часа. Вы рано? Я не могу принять. Видите, мебель только приехала. Или ждите полчаса, как обещал фей, или приезжайте позже». «Э, «Нет, так не пойдет, хозяйка», — возмутился гном. «Или ты принимаешь продукты, или мы разворачиваемся на следующий заказ. Ты не одна такая королева». «Мы прибыли строго по расписанию. Вот, прими, распишись». Тот начал подпихивать наряд на продукты в руки ошарашенной Эль. «И правда по расписанию». Она сверилась с часами на ближайшей башне, что великолепно была видна от служебного входа. «А у вас получится аккуратно все складировать в подсобном помещении. Главное, не столкнуться с мебельщиками». Злобное выражение лица исчезло. И улыбающийся гном заверил девушку, что все будет сделано исключительно быстро и аккуратно. «Может, не нужно?» После его слов Эль захотелось срочно поменяться местами с Михаилом. Она вдруг поняла, что кулинария — это ее призвание. «Ну что там такого, приготовить дюжину-другую пироженных?» «Не переживай, хозяйка, у меня же глаза не на затылке». Первыми благополучно в подсобное помещение уплыли пять огромных мешков муки. В этот момент фей притормозил вереницу стульев, что выгружал из соседнего грузовика. «Ну, раз вы мастера своего дела, то я совершенно спокойна», — произнесла Эль, мысленно сгрызая кончик ногтя на мизинце левой руки. Правая-то была занята бумагами. «Эй, хозяйка!» Эльза Вениаминовна повернулась на громкий окрик. На нее в упор смотрел высокий овцебык во второй постасе. На голове красовались лакированные рога, а рот не переставал жевать. «Куда складывать уголь? «Какой уголь?» — переспросила девушка. потерла переносицу и сама себе ответила. «А, магический!» «Извините, уважаемый, насколько назначена доставка угля?» «Так на вечер». Но я не могу вечером. У меня свидание, танцы, девушка меня ждет одним словом. Куда складировать? Эльза поняла, что спорить смысла нет. А то еще свалит эти пыльные мешки прямо тут, на улице, и быстро открыла записи, что ей оставил Михаил. А у меня ничего не сказано про магический уголь. И что, мне разворачиваться и обратно в контору уносить? Нет-нет, подождите, выкрикнула та. увидев, как овцы-бык занёс руку, чтобы развернуть мешки. «Давайте в подвал. Там пока пусто. Потом придет хозяин ресторана и сам разберется, куда их переложить. Э, вы куда направились? Этот вход в кухню? Вход в подвал сбоку!» Девушка ринулась догонять непрошенного поставщика. «Так бы сразу и сказала!» Прямо у дверей затормозил Верзила, но как-то неудачно. Мешки тоже начали тормозить, но не плавно, а резко, стукаясь друг от друга. Первый не выдержал серии толчков и улетел прямо в приближающийся бочонок с мёдом. «Нет!» — воедино смешались крики гнома, Эльзы и быка. Эльза Вениаминовна сидела возле порога. слезы капали на застывшие ресницы. Небольшой бум, что создал магический уголь, столкнувшись с мёдом, окатил последним всех. Больше всего досталось бедному гному, он был в эпицентре событий. Если бы не трагизм ситуации, то можно было бы посмеяться над поставщиком, застывшим словно статуя, поблескивая черными лакированными боками. И лишь злобное шипение и шевеление носом давали окружающим понять, что тот жив. Эльза никогда не видела до этого дня мух, застывших в черном янтаре, а тут целый гном. Из ресторана выскочил Маркус, который руководил расстановкой кухонного оборудования. Его глаза округлились, и он схватился одновременно за живот и телефон. «Сейчас! Я сейчас вызову помощь!» Загнувшись вдвое, тот пытался попасть в экран магического переговорника. Эль, еле подняв руку, потрогала черные сосульки, что свисали с ее волос. Ей одновременно хотелось и заплакать, и засмеяться, и зажмуриться. Последнего она не делала, как и первого, боясь, что глаза слипнутся. «Эльза? Эльза Вениаминовна?» Напротив девушки стал Клиффорд. «Только его не хватало!» Эль подняла руку и попыталась прикрыть черное лицо — На улице начинал собираться народ. Клифф снял с себя пиджак и попытался прикрыть им девушку, присев напротив нее так, чтобы все видели его спину, а не пострадавшую хозяйку двух вишенок. Я, как услышал взрыв, сразу выбежал из своего ресторана, но даже не мог представить, что найду тут именно тебя. Оборотень медленно погладил пальцы девушки и спросил у Маркуса. «Ты помощь вызвал?» — Скоро будет. Получилось вызвать умельца, что разбирается в магических взрывах. — А врача? — спросил Клифф. — Его тоже вызвонил. Все скоро будут. Не беспокойтесь.